Восемьдесят четвертое. Как река течет в море, так и настоящее в будущее. Реку остановить нельзя, задержать временно можно, но все же она выход к морю найдет. Будущее непреложно приближается. На него и расчет. Ведь даже сегодняшнего дня нельзя удержать долей положенного срока или огородиться от дня завтрашнего. Неприложность грядущего надо понять и на нем строить свою жизнь. Железной неуклонностью вливается настоящее в утвержденные нами формы, неотвратимо течение событий, приближающих к нашему будущему во всем и в большом, и в малом. Многое значительное ускользает от глаз. Изменение идет быстро и в тех направлениях, которые часто не видны на поверхности жизни. Если и видимое обусловливается и творится невидимым, то можно быть спокойным за то, что великий план будет осуществлен. Даже силу простого зерна в видимости его плотной оболочки его не увидеть, также и течений жизни, идущих на глубине. Не надо лишь прилагать к ним личные мерки. Когда личное вторгается в общепланетное и общечеловеческое, получается искажение действительности и теряется перспектива. Надо поверить тому, что судьба новой страны утвердится в конечном небывалом расцвете. Герой, идущий на смерть, отдает жизнь во имя Родины. Также и служители общего блага отказываются от личного во имя сверхличного, то есть общего, блага. Не о себе помышлял Христос на Христе, но о людях. Не о себе помышляет тот, кто отдал свое сердце владыке, но о деле его и о будущем, ради которого и дано учение жизни. Вот наступает момент, когда личное и сверхличное начало в себе должны столкнуться с схватке смертельной, И должен тогда решить человек, кому он будет служить, общему или личному благу, себе или владыке. Культ себе служения развит широко, но служителей света нет в числе поклонников этого культа. Последнее разделение резко границу положит между тем и другим. и каждый отмерит себе сам долю участия своего в создании великого будущего и в соответствии с этой долей пожнет. Закон остается неизменным. Какую меру мерите, такой отмерится вам.